Глава 12. Но когда импровизированная спортивная площадка, устроенная колором в саду для учеников, скрылась с глаз, Селена вспомнила, зачем ходила к Джаре и о чем рядом с ним забыла. Ну нет, надо вернуться. В первую очередь она должна узнать заклинание для перекидывания оборотней. Но Бернар ближе, всего лишь войти в дом и подняться на второй этаж. Растерявшись, Селена некоторое время бездумно стояла на распутье, слыша приглушенные окнами детские голоса из учебных комнат, чувствуя, как пока еще по утреннему прохладный ветерок обвивает ее лицо, хотя солнце и начинает припекать. Старого эльфа еще найти надо, наконец решила девушка, а стук молотка слышен даже здесь. Так что она снова померила глазами расстояние до видимой отсюда теплой норы и ничего не решила. «Странный ступор какой-то». Глупую проблему Буриданова осла решил Веткин. Он появился в траве, слишком высокой для него у полисадника теплой норы, и что-то тоненько прокричал. К нему, раздвигая и волнуя зелень, сразу смыкавшуюся за ним, подбежал другой домовой, Малиныч, тот, что учил поначалу мальчишек травничеству. Поговорив, они уже солидно пошли во двор дома, то и дело пропадая в густой траве, и то и дело торжественно плывя макушками над нею. Селена очнулась. При виде своих незаменимых помощников девушка вспомнила об еще одном неотложном деле, которое можно решить прямо сейчас. Быстро пошла к домовым, а когда расстояние до них стало небольшим, окликнула их. «Веткин! Малиныч!» Оба оглянулись и заторопились навстречу хозяйке места. «Здравствуйте, леди Селена!» — поклонился Малиныч, который сегодня еще хозяйку не видел. «Здравствуй, Малиныч!» — попыталась та передразнить его короткий поклон. Кажется, получилось, и, улыбнувшись, Селена перешла к делу. «Веткин, я не успела спросить, что с картушами. Все ли мальчишки убрали с полей и перевезли, как я велела?» Веткин замялся, но честно выложил. Мика с братством уехал быстро, только и убрали, что крупные картоши. Их оставили на краю нашего сада, леди Селена, сушатся. А потом куда их? Там же в саду есть подземный каменный ход с расширением под хранилище», — вступил в разговор Малиныч. «Там мы со старыми хозяевами повсегда картоши хранили». «А мелкие, значит, все еще на полях», — задумчиво повторила Селена и решила. «Хорошо. Сегодня же после обеда те из братства, кто свободен, пойдут на поле за мелочью». «Веткин, напомни мне во время обеда. И напомни, когда наши рыбаки на речку пойдут. Теперь они с собой, кроме удочек и других принадлежностей для ловли, будут еще и картоши брать. Пусть пекут, как и мелкую рыбешку. И козам хватит, и рыбакам». «Хорошо. Напомню, хозяйка». Поклонился весьма довольный решением хозяйки места Веткин и вместе с Малинычем утопал в теплую нору. А Селена постояла немного, раздумывая. С печеной картошкой и рыбка сотней пойдет для всех голодных, а там, глядишь, и проблема голода вообще пропадет, как только дети поймут, что уж чего-чего, а еды у них всегда будет вдоволь. И добежала до Джари, который ей обрадовался. Правда, новая встреча была короткой, и Селена спешила, и Джарри оставалось работы совсем немного. Сколотить отдельный загон в сарайчике для коз. Минуты три у обоих ушло на то, чтобы Селена выучила заклинание для оборотней. Древнего наречия оборотней Джарри не знал. Напомнил, что его знают только Бернар и Конор. Так что девушка сделала себе в памяти новую зарубку. Выучить и древнее наречие, как только будет время. На всякий случай. А пока она распрощалась с семейным и снова побежала к учебному дому. Теперь уже основательно и всерьез искать Бернара. На площадке, где только что под присмотром «Черного дракона» занимались ребята, никого нет. Значит, заканчивается третий урок. Селена вошла в дом и поднялась на второй этаж. Здесь она знала, пока пусто. Аманда в теплой норе рассматривает веранду, чтобы устроиться здесь со своим шитьем. Колор все еще в кабинете, наверное, обсуждает с детьми парные бои. Возможно, только Бернар и остался в своей комнате. Сегодня у него занятий больше нет. В коридоре точно пусто. Селена подошла к двери в комнату старшего эльфа и постучала. Получилось слишком робко, а значит, не слышно. Селена крепче стукнула в дверь, а та взяла и открылась. «Бернар!» Прежде чем переступить порог, девушка помялась и снова позвала. «Бернар, это Селена! Вы у себя?» Но пустое пространство комнаты было на виду. И вздохнув, и немного посмеявшись над собой, ишь, хочет все сразу сделать, Селена собралась было повернуться к двери и уйти, но что-то остановило ее. Неудобно, без хозяина, но все тоже странное чувство чего-то знакомого и замеченного краем глаза удерживало ее в комнате старого эльфа. Недолго думая, чтобы не затянуть со осмотром и поиском, Селена перешла на магическое зрение. И, как учил ее Джаре, отпустила глаза. То есть сделала взгляд не сфокусированным, чтобы его немедленно повело к предмету, который подспудно и остановил ее, не отпуская. Столик у окна. На нем вперемешку бумаги и книги. Те, которые старик Бернар привез, когда приехал с командой Селены из пригорода. Несколько склянок с разноцветной жидкостью там же. Неужели столик привлек внимание потому, что на нем были все эти предметы? Чуть откинувшись назад, Селена выглянула в коридор. Пусто. И нерешительно подошла к столику. Взгляд упорно возвращался к книге, слегка закрытой жесткой, словно картон старинной карты Таро, бумагой. Машинально сдвинув эту бумагу, Селена с недоумением увидела лежавший на обложке книги какой-то плоский, с небольшой портсигар, металлический предмет. Знакомый. Виденный недавно. Сердце болезненно задергалось, когда девушка поняла, что именно она видит. Дистанционный пульт. Второй. Тот самый, из-за которого ночью чуть не плакал от отчаяния Конор, что не сможет отыскать его, потому что первый пульт, связанный со вторым, сломан. Здесь? У Бернара? Как может быть связан старый эльф с теми, кто создал Конора? Но это и правда тот самый пульт. Даже на том проплавленном живом серебром была такая же поверхность. Два прозрачно-пластиковых окошка и вогнутые бороздки, окомляющие их. Эту часть прибора Селена запомнила отлично. Не соображая, что она делает, девушка схватила пульт с книги и побежала было к двери. Застыла на мысли. Дотронулась до обложки книги, на которой лежал пульт. Бернар может ощутить ее присутствие». «Господи, как же снимаются следы присутствия!» Вспомнила. Вернувшись к столику, быстро провела ладонью над оплушкой, схватила невидимое нечто и выбросила в сторону. Также быстро бросилась к двери. Выскочила в коридор, хлопнув дверью за собой. Вспомнила снова. Провела ладонью над дверной ручкой, до которой дотрагивалась. «Кажется, все?» «И если вы утром собираете травы...» Издалека, услышав приближающийся снизу, размеренно хрипловатый старый эльф поднимается по лестнице, голос Бернара, Селена, не раздумывая, влетела в комнаты Колора, расположенные напротив. Их черный дракон объединил недавно, обрав часть стены между ними. Помнила, они пока пусты. Осторожно прикрыла дверь за собой и приникла к ней, жадно вслушиваясь в звуки из коридора. Кажется, старый эльф шел к себе, одновременно разговаривая с кем-то из детей. Но вот разговор прекратился. Детские голоса и быстрые шаги затихли, а по коридору прозвучали шаги тяжелые. Тихо стукнула Дверь в комнату Бернара? Селена опрометью выскочила из комнат драконьей семьи и на цыпочках помчалась по коридору. Она понимала, что могла бы через некоторое время, спустя минуты, как ни в чем не бывало, постучать в комнату старого эльфа и обратиться к нему с просьбой показать мальчишкам то самое дерево обувное. Но уже немного знакомая с примитивной магией, понимала еще, что Бернар может, не обязательно, но может, почувствовать в ее руках пульт, который, как и другие предметы, обладает своим невидимым, но оригинальным следом. Поэтому почти слетела с лестницы, предварительно убедившись, внизу, в маленьком холле, никого нет. Но знала, что во дворе дома перемена, дети, и вышла спокойным, уверенным шагом, хотя колени подгибались от бушующего в крови адреналина, а руки дрожали довольно заметно. Делая привычные мелкие замечания детям, она прошла сквозь их маленькую толпу и деловито, все еще на подламывающихся от возбуждения ногах, направилась к теплой норе. «Кабинет. Пусть в него могут войти Конор и Хельми, но пульт надежнее всего будет спрятан именно здесь». Мысленно молясь, чтобы ее никто не остановил по дороге, в какой-то момент она даже испытала огромное желание впрыгнуть в открытое для проветривания окно гостиной. Так соблазнительно натянулись от сквозняка занавески на нем. «Вот как хотелось побыстрее добраться до кабинета». Поняв, что в теплой норе, кроме домовых, пока никого нет, она открыла входную дверь и шмыгнула в кабинет. А закрыв дверь за собой, сообразила, что стремилась попасть сюда, как стремится попасть в надежное убежище, преследуемый по пятам зверь. По инерции прошла в центр кабинета и огляделась. Куда спрятать пульт? И только оглядевшись, с бешено стучащей в виски мыслью поняла, что именно собирается сделать. Спрятать то, из-за чего страдает Конор. Если она спрячет пульт и ничего не скажет мальчишке, он будет постоянно на взводе. Но если скажет, по его поведению все поймут, он больше не боится, что им могут управлять. И тогда Бернар поймет, что Конор знает, где находится пульт. Куда ни кинь, везде клин. Что же делать? Хотя Конор всегда выглядит самоуверенным и ничего не боящимся. Значит, можно и сказать ему, что теперь больше нечего бояться второго пульта. Новая мысль поразила ее. А знает ли вообще Бернар, что это такое? Знает ли, что этот предмет – пульт, которым можно управлять мальчишкой-некромантом? Все мысли перебил страх. Куда спрятать опасную вещицу, чтобы ее никто не нашел? Если Хельме может войти в кабинет, значит, Колор, например, тем более легко войдет. Он ведь не заходит лишь потому, что достаточно тактичен. А уж Бернару войти. Селена в панике огляделась и выдохнула. Стол! Тот самый, из которого Джарри вынул ящик, чтобы показать ей кольца и браслеты, предназначенные бывшим хозяевам дома для нее, для Селены. Все предметы силы заряжены. Семейный велел каждый день потихоньку заряжать все на тот случай, если девушка будет в них нуждаться, а времени на зарядку не будет. Последняя она как раз зарядила позавчера. Насколько на данный момент Селена понимала в магии, среди дышащих силой магических предметов обычный предмет из области техники найти будет трудно. Она отодвинула ящик стола, приподняла часть колец и погребла под ними пульт. Джари никогда не заглядывает в этот ящик, уважая право семейной на тайны. Хотя какие тайны, если он сам показал Селене все, что нужно для нее? Вот теперь Селена смогла улыбнуться и, помотав головой, вернуться к нормальному состоянию хозяйки большого дома, полного детворы. На всякий случай она вышла во двор, обошла его, машинально поднимая забытые детьми самодельные или привезенные из пригорода игрушки. Потом, оставив собранное у качелей, пошла к куче картушей, проверить, высохла ли. И здесь снова бездумно стояла, забыв, зачем пришла. Но движение и ходьба сделали свое дело. Селена успокоилась до такой степени, что смогла уговорить себя снова пойти поискать старого эльфа. Нашла не сразу. Дети подсказали, что он в саду учебно-гостевого дома. Шла к нему специально шумно шурша травой. Он и обернулся на шорохе. «Леди Селена?» То ли поздоровался, то ли, начиная вопрос, произнес Бернар. «Бернар, у меня к вам важное дельце. — весело сказала девушка, замирая внутри. — А ну, как сообразит, что веселость ее натужна. Но старый эльф смотрел на нее серьезно и внимательно, и Селена пересказала слова Веткина об обувном дереве. — Я понял, о каком дереве говорил ваш домовой, — задумчиво сказал Бернар. И, кажется, такое дерево я видел, когда выходил от лесной изгороди. Насколько понимаю, вы хотите, чтобы я взял ребята с братства?» «Им ведь легче проходить защиту изгороди!» Селена с трудом удержала улыбку на губах. Неужели она теперь всегда будет расценивать слова старого эльфа с точки зрения человека, знающего, какой страшный предмет тот прятал? «Может, кто-то и другой пойдет вместе с вами?» — приветливо сказала она. «Моему семейному нетрудно будет перенести детишек через защиту. Только скажите, кого выбираете? А там уж нечего беспокоиться об изгороде». На сто процентов уверенная, что он заупрямится на братстве, она даже удивилась, когда он задумчиво сказал, что неплохо бы взять с собой ребят из группы начинающих магов-травников. Ведь чисто лесных растений в деревне маловато, а теоретические знания надо бы подтвердить практикой. Оставив старого эльфа бродить по саду и присматриваться к травам, уже с легкой душой Селена вернулась к теплой норе. Большой обеденный перерыв в учебном доме должен начаться уже вот-вот. Она специально заглянула в сад, чтобы проверить время занятий по цветочным часам. Затем вошла в кабинет и, присев на единственное кресло, закрыла глаза. Перед внутренним взглядом появился Конор. Она увидела его сидящим за остальными ребятами своей учебной группы. Он с доброжелательной улыбкой слушал «Кажется, Викора». Больше всего Селена боялась, как бы братство не надела блокирующие браслеты. Но улыбка Конора, которого она все еще видела, постепенно пропадала. Да и сам он становился не то чтобы задумчивым, а будто прислушивался к чему-то, чего не слышал никто, кроме него. И Селена с облегчением вздохнула. Не на деле, он ее услышал. Еще секунды спустя мальчишка-маг уже сосредоточенно всмотрелся в пространство и даже кивнул, словно увидел девушку. Открыв глаза, Селена принялась ждать. По всему дому слышались торопливые шаги, постукивания, готовили обед. Близкий стук в дверь, и девушка сказала «Заходи». Кресло она заранее перетащила к кровати, на которую сейчас и уселась. Конор с небольшим усилием переступил порог. Ага, кабинет его все-таки пытался не пустить. А потом, без приглашения, сообразив, что предстоит долгий разговор, расположился в кресле. Они переглянулись, и мальчишка серьезно спросил, «С чего начнем?» «С того, как ты вышел из-под их контроля. Когда это произошло?» «Я почувствовал зов в лесу, когда ловили коз. Сопротивляться было легко, но потом понял, что лучше поддаться», — медленно сказал Конор. «Прятаться всю жизнь все равно не получится. Так что...» Но когда поддался, заметил, что полного подчинения не было. То есть я чувствовал зов и приказы, но мог еще и соображать. Это примерно так, как у тебя с Илией. Ты ей отдаешь контроль над телом, но сама продолжаешь реально думать и воспринимать все». «Я поняла это, когда ты выбил дверь в подвал». «А вы уже тогда были там?» – удивился Конор. «Видели». «Видели». Селена помедлила и спросила. «Конор, почему ты не сказал Вальгарту, что карта тайников у тебя в голове?» «Я их боюсь, драконов», — совершенно серьезно сказал мальчишка. «Если про карту узнают, попробуют считать ее с меня, а это, в лучшем случае, больно». «Так, значит, Значит, карта у тебя в голове, но ты не знаешь мест с тайниками?» «Нет, не знаю. Мне вложили ее в голову и не обычной деталью с запиской, а с заклинанием. Заклинание намертво завязано на излучениях моего мозга». И я не знаю, что будет, если кто-то неправильно начнет распутывать заклинания. Драконы распутать могут. С заклинаниями они разбираются, как те, кто умеет соединять мельчайшие детали. Тогда что тебя останавливает? Почему ты боишься драконов? Все эти артефакты нужны, чтобы собрать их вместе и попробовать обретенной силой сразу убить все магические машины. Драконы со мной церемониться не станут. Селена, ты подумай, я и город». Если у них не получится распутать заклинание, и я умру или превращусь в идиота, это будет всего лишь малость на фоне трехлетней войны». «Конор, ты говоришь иногда, как древний старик. Такие слова, выражения». Наверное, с минуту мальчишка смотрел на нее, изучающе, и улыбнулся. «Селена, сначала из меня хотели сделать телохранителя. Потом начинили не только оружием, но и знанием. Они боялись, что магические машины могут сжечь все книги». И тогда всему нашему миру придет конец. У нас есть записывающая техника, но что она без питания? Нет книг, нет цивилизации». Он постучал пальцем по виску. «Мою голову превратили в библиотеку. Когда я говорю, для выражения мыслей используют те слова, что в меня вложены. Здесь в моих мозгах несколько тысяч книг. И где-то между книгами всунут маленький листочек с указанием тайников. Так что я телохранитель и библиотека вместе». Или самообороняющаяся библиотека? «Но ведь ты сказал, что тебя должны были продать городу, как оружие». «Меня предупредили так говорить на всякий случай. И так сказали боевым магам сопровождения, среди которых был и Джарри». Пожал плечами Конор. «Этой версии было легче придерживаться. Да и вживленное оружие обычно все видят сразу». «А ты бы хотел отдать драконам карту тайников?» «Конечно. Тогда бы я стал свободным. Когда я думал о том, кто бы мог вытащить из моих мозгов эту карту, то одно время даже хотел обратиться к Бернару». «Только не Бернар», — вырвалась у Селены. «Почему?» — удивился мальчишка. «Он врач-целитель и эльф. А значит, тончайшие операции с заклинаниями должен уметь проводить». Всколыхнувшаяся от ужаса, девушка не сразу пришла в себя. Уже сухо она сказала... «Ты Бернару никто. Он старый, а значит, над ним давлеют старые представления о расах. Забыла бы игрушки Мики, Он не пожалеет тебя, чтобы вытащить из твоей головы карту тайников, как и драконы. Подожди немного, Конор, ладно? Кажется, я знаю, кто сумеет вытащить карту и не повредить тебе. Только потерпи и никому к пока не ходи и не обращайся». «Хорошо», — сказал все еще удивленный Конор. «Не буду». «Ты сейчас на обед?» «Да, большая перемена наступила. Иди, я чуть позже тоже подойду». И когда мальчишка оказался у двери, Селена спохватилась. «Да, Конор, еще вопрос. Что видит Оливия, когда ты часть пентаграммы?» Конор разулыбался, отчего мешки под глазами пропали, и маленький некромант превратился в обыкновенного мальчишку. «Не бойся, Селена, все в порядке. Когда в меня начали вживлять оружие, я много читал. В самом себе, потому что на улицу меня не выпускали. Да и вообще сознание у меня было отключенным. Оливия входит в меня, как в библиотеку, а там на столе лежат детские книжки. И она садится и читает сказки. А ты боялась, что она гуляет по кладбищу?» И он тихонько рассмеялся. Дверь стукнула за мальчишкой. А Селена вдруг вспомнила, как черный дракон сказал о Конноре. В мальчишке много информации, но эту информацию еще надо доставать из него. Он как справочник, который не знает, что содержит, пока у него не спросят. Погрузиться в философские и довольно депрессивные переживания из-за Конора девушки не дали. В дверь энергично забарабанили и одновременно завопили. «Селена, выходи!» Леопольд, выходи, подлый трус. Пробормотала девушка и пошла к двери. Только и успела шагнуть за порог, Ирма прыгнула на нее, ухватившись за плечи, а потом, радостно заглянув в лицо, обняла и снова завопила. «Меня, Берил, лягушкой обозвал!» «Это плохо или хорошо?» Меланхолично поинтересовалась Селена. «С волчишкой не всегда угадаешь, что ей нравится, а что нет. Как и в этот раз». «Хорошо! Лягушка плавать умеет, а я нет!» Берил прятался за дверью в гостиную, поблескивая настороженными глазенками. Зато два перекинувшихся малыша-оборотня прыгали вокруг селены, словно маленькие разыгравшиеся щенята, а Ирма радостно визжала им сверху. Немного удивленная, девушка спросила волчишку. «А где Вильма? Почему вы не с нею?» «Она сказала, что у нее серьезный разговор с Моди». А он сказал, что ничего серьезного. А она сказала, что поговорить надо, потому что если они не поговорят, она будет его бить, как только увидит. Но ведь Моди сильнее, да? Селена, точно ведь? Как же она его будет бить? А Кай и Хаук сказали, что если Вильма будет бить Моди, то они ей помогут. И Вади пообещал им помочь побить Моди. И Ринд тоже. А Сильвестр сказал, пусть они сами разбираются. Ну, в смысле, Вильма и Моди. Селена, а если они будут бить Моди, можно я помогу им? Уловив, что Ирма набирает воздуха, чтобы выпалить еще что-то, девушка быстро вставила. «А за что?» «Они же помогают!» – обстоятельно объяснила волчишка. «А раз другие обещают помочь, значит, и мне можно. Вместе веселей!» «Ну...» – с сомнением протянула Селена и попыталась пригладить косматые волосы девочки. «Ирма, а ты не боишься, что тебя саму отлупят?» Открытый рот волчишки захлопнулся. Ирма опустила глаза и, судя по тому, как крепко сжались ее губы, глубоко задумалась. Потом посмотрела засиявшими глазенками на девушку и страстно сказала. "Сильвестр очень умный, да? Тогда я тоже дурой не буду». И только Селена собралась вздохнуть с облегчением, как волчишка закончила. «Я подожду, когда остальные побьют Моди, и только тогда его стукну».